Глава 10. 27 ноября, вторник. В обшарпанном здании с террасой на втором и третьем этаже над китайской закусочной, расположенной у главной дороги неподалеку от мирового суда города Брайтона, в двух шагах от полицейского участка помещалась нотариальная и юридическая контора «ТГ Ло». Более 25 лет ее владелец Терренс Гриди, давший компании свое имя, и партнеры занимались уголовным правом, специализировались в основном на оказании юридической помощи. Время от времени фирма бралась за дела об изнасиловании или тяжких телесных повреждениях, или убийстве, но ее хлебом насущным была бесконечная вереница нетрезвых водителей, мелких наркоторговцев, магазинных воров, проституток, грабителей, домушников, обвиняемых в домашнем насилии или сексуальных домогательствах, дебоширов в пабах и прочей шантропы и отбросов преступного мира, на извечную борьбу с которыми полиции едва хватало сил Терренс Гриди был невысоким, аккуратного вида, исключительно вежливым человеком 55 лет, который с пониманием относился к каждому клиенту. Он всегда успокаивал их, каким бы безнадежным, по его мнению, не казалось дело. В классическом костюме с клубным галстуком, безукоризненно начищенными ботинками и глазками-бусинками за маленькими круглыми очками в черепаховой оправе который за 30 лет его юридической практики несколько раз выходили из моды, но теперь снова были в почете. Он, по описанию одного клиента, выглядел как брат-близнец покойного комика Ронни Корбета, только очки у него были поменьше, и руками он размахивал посильнее». Окружающим Гриди казался настоящим семьянином с небольшими амбициями, наивысшим карьерным достижением которого было то, что он избавил от тюремного заключения наркомана, обвиняемого в краже туалетных принадлежностей стоимостью в 30 фунтов из круглосуточной аптеки. Хороший муж и заботливый отец, куратор школы и щедрый благотворитель Терренс Гриди был из тех людей, которых никогда не заметишь в многолюдном зале. И не только из-за невысокого роста — Он выглядел точь-в-точь точь как человек, который всегда оставался в тени, и его идеально описывали слова Уинстона Черчилля. Он скромный человек, и у него есть для этого все основания. «Жаден до дел, но не до денег», — неустанно повторял юрист, сообщая случайным клиентам о расценках. За его столом на стене висел девиз в рамке «Никто не стал богаче, отправившись в тюрьму». Терренс Гриди мог бы добавить, что никому не удалось разбогатеть, оказывая правовую поддержку на льготных условиях. Но, похоже, дело приносило приличный доход. Симпатичный дом с четырьмя спальнями в престижном районе Хова, с ухоженным садом, благодаря таланту его жены, и недвижимость в Деване в совместном владении. Они ездили на хороших машинах, всегда последней модели, но не позволяли себе ничего лишнего». Единственной вещью, которую хоть как-то можно было назвать броской, была его гордость — винтажные часы Rolex Submariner. Но так как возраст часов перевалил за шестой десяток, никому, кроме настоящих коллекционеров, они не казались чем-то особенным. Жена, Барбара, продала свой небольшой питомник орхидей и теперь часто оценивала цветы на конкурсах орхидей, в том числе за границей. Все оставшееся свободное время она подрабатывала хореографом в местном любительском театре. Трое детей окончили частные школы и сделали карьеру. Старший сын, Дин, был успешным бухгалтером, трудился в фирме в центре Лондона и женился на коллеге, которая вскоре должна была произвести на свет первого внука Гриди. Обе дочери работали по соседству, одна — ипотечным брокером, другая — в благотворительной организации по борьбе с домашним насилием. После ареста мужа Барбара Гриди рассказывала всем, что ни малейшего понятия не имела обо всех преступлениях, в которых его обвиняли, и просто не хотела, не могла в это поверить. Произошла большая ошибка. Они взяли не того человека. Совершенно не того. Однозначно.